Глава одиннадцатая Ева Безошибочно узнаю резвый топот в коридоре. Впадаю в панику, понимая, что вместе с Катей войдет и Димит. А у меня под рукой нет ни зеркала, ни расчески. Дверь распахивается, и в палату вбегает Катюха с пакетом в руках. На ней новое платье и туфельки. Дочка замирает возле кровати и смотрит на мою руку с трубкой от капельницы. «Мам!» «Привет, котенок, не пугайся. Это не больно и не навсегда. Иди, поцелуемся». «Тут хавчик, то есть и еда, и морс». Катя ставит пакет на тумбочку и, сбросив туфли, забирается ко мне на кровать. На четвереньках ползет к моему изголовью. «Спасибо, роднуля!» Трусь носом о румяную щёчку. «Платье какое элегантное!» «Ага, классное! Папа купил! Он вчера целое состояние потратил на меня! Можно к тебе на плечика? «Пока нет, болит все. Я подвинусь! Ложись!» Катя укладывается рядом и открывает галерею в телефоне. «Сейчас!» Мотает она ленту с фотографиями. Все тебе покажу». Судя по восторженному тону, Демид произвел незабываемое впечатление. «Как баламут?» «У него свой вольер». «Ого!» «Ого-го! Смотри, какой у папы дом!» Катя листает фото, похожие на картинки из глянцевого журнала. «Сначала хотела спросить у Кати, почему Демид не пришел. А сейчас сама готова ответить на свой вопрос. Если дочка ему нужна, то моя персона его вряд ли интересует. Афиши пестрели по всему городу, а он, даже будучи холостым, не захотел увидеть меня. Страх, что Демид захочет отсудить у меня ребенка, усиливается. — Мам, ну ты чего не смотришь? — обижается Катя. Это я в бассейне, а это я на крыше. Там у папы пальмы и гамак. Дом как дом. Катин восторг меня совсем не радует. На нем далеко не уедешь. А я уже приехала. Папа так говорит. Катя подливает масло в огонь. Ты знаешь, он такой милый, ласковый. И меня любит. Вспоминаю, как он шлепал меня по булкам, наматывал волосы на кулак. Где Демид, а где Ласка? Мне иногда казалось, что я для него не девушка, а кукла для утех. Теперь Катя повторяет слова медсестры. — Это мы сниму фонтана в магазине, — Катя пихает меня локтем. — Смотри! — Красивый. Я про фонтан. Спохватываюсь, не желая, чтобы Катя транслировала мое восхищение Демиду. Он за разы с годами стал еще привлекательнее. «А папа... он, между прочим, очень интересный мужчина», — вступается моя малявишна за отца. «Ничего такой. Но я видала и лучше». «Ну и кого ты видела? Тигров своих?» — подкалывает Катя. «У меня много поклонников. Произношу это уже для передачи в нужные уши». «Я успешная, востребованная артистка. Мужчины мной восхищаются, а не я ими». «Ты про Карлушу, что ли?» «Нет, ты же знаешь, как мне аплодирует зал». Катя садится и смотрит на меня. «Так там же не только мужчины». «Хорошо, мною восхищаются все, от мала до велика». «Нормально тебя переклинило». Катя прикладывает ладошки к щекам. «Ты чего? Звезду словила?» «Ничего я не словила». Ворчу обиженно. «Проехали. Показывай, чем тебя еще этот милый человек порадовал». «Ты его напрасно милым ругаешь», — качает головой Катя и снова ложится рядом. «Это моя комната до и после. Нравится? Смотри, туалетный столик с лампочками, как у кинозвезды, а это кроватка». «Мягкая!» В дверь без стука входит кудлатая врачица. «Здравствуйте! А это кто такая здесь?» «Катя!» — разводит руками дочка. «Не гоже, Катя, на постели у болящей сидеть. Маме твоей покой нужен». «Как вы правы!» — театрально вздыхает дочка. «И мужчина хороший!» У врачицы от изумления округляются глаза. «Катя!» — одергиваю не по годам умное дитя. «Не слушайте ее. Ничего и никого мне не нужно». «У вас есть кто-то?» — врачица прищуривает глаз. «Ей-то что за дело?» «Усы, лапы и хвост, как у матроскина». Катя снова влезает в разговор. «Ты что-то совсем распоясалась», — хмурюсь я. «Выйди из палаты и подумай над своим поведением». Тут же жалею о сказанном. Строгая мама может проиграть милому Демиду. «Ну и пожалуйста». Катя соскальзывает с кровати и, сунув ноги в туфли, выходит за дверь. «Бойкая у вас девочка», — усмехается врачица. «Так что мужчина есть у вас?» «А это как-то связано с моим здоровьем?» Пресекаю понебратство на корню. Врачица на мгновение теряется, но тут же берет себя в руки. «Вы здесь надолго. Кому-то надо присматривать за девочкой. Не может же она все время жить у нашего врача». «А вот здесь вы, дама, лукавите. Стараниями Карлуши уже вся больница знает, что Демид — папа моей дочери». По летам врачица в матери димедролу годится. Прохожусь взглядом по побрякушкам врачицы. Дорого-богато. Да и парфюм не копеечный. Медсестра говорила, что кудлатая заведующая. Не подружка ли Аманды меня под свой контроль взяла? Тут надо быть тогда на стороже, а то и мышьяка в еду недолго схлопотать. Есть. «Очень хорошо». Лицо врачицы просветляется. «Давайте телефон, я сообщу ему». «Я сама сообщу». «Хорошо», — соглашается она. «А теперь осмотрим вас». День тянется мучительно долго. Катя развлекает меня разговорами, кормит домашним борщом и пюре с котлетами. Слышу голос Демида в коридоре «Зараза, даже носу не кажет». Гордость не позволяет спросить Катю, почему ее милый родитель не соизволил даже на минутку заглянуть ко мне. «Я тоже дальше палаты не выхожу». Отражение в зеркале меня не обрадовало. «Котенок, можешь завтра принести кое-что из вещей?» «Прошу я, а то у меня даже расчески нет». Пальцами пришлось волосы распутывать. Конечно, список пришли мне. Катя сидит на подоконнике с телефоном. И хватит играть. Я с папой переписываюсь. А где он? В своем кабинете отдыхает. А с чего это он так устал? Катя удивленно смотрит на меня. Так у него четыре операции сегодня было. А, -а, -а. ну тогда-да. Слышу голос Демида в коридоре. «До свидания, Серафима Андреевна. Я останусь еще. У меня один дедуля тяжелый после операции. Понаблюдаю его. Всего доброго, Демид!» «Значит, дедуля тяжелый, а на меня вообще плевать!» Достаю телефон из-под подушки и набираю номер Карлуши. «Привет, старина!» «Ева, крошка!» Ты по делу? У нас репетиция. Это вместо «как дела?» Карлуша смеется. У тебя, генералы, как дети плакали. Думаю, своего докторишку ты уже на колени поставила. Можешь приехать Катю забрать? Поджимаю губы. Я никуда не поеду! Катя срывается с подоконника и выхватывает у меня трубку. Карлуша, миленький, все хорошо. Не надо ехать. Она сбрасывает звонок, и в глазах её блестят слезы. Кот, ты чего? А когда я поправлюсь, тоже никуда не поедешь? Дверь открывается, и входит Димит. Катя бросается к нему и обнимает за ноги. — Папка! — Что случилось, моя прекрасная леди? Подхватывает он ее на руки. Она утыкается носом в его грудь. «Мама хочет, чтобы я уехала», — схлипывает Катя. «Беги к девчонкам, почаевничай, а мы с мамой пока все вопросы порешаем». Демид спускает Катю на пол, и прекрасная леди, показав мне язык, убегает. Демид плотно закрывает дверь и прислоняется к ней. Ощущаю себя ужом на сковородке. Я хотела попросить коллег, чтобы они забрали Катю. Напускаю холода во взгляд. Вам, наверное, в тягость, девочка. Демид вздыхает и, расстегнув халат, вытаскивает ремень из брюк. Что ты делаешь? Полчища мурашек бегут по телу. Собираюсь всыпать тебе. Задницу тигр оставил мне.